Когда я думаю о тех, кто ведет такую жизнь, я вспоминаю слова старого английского писателя, которого любил читать мой отец. Нельзя допустить, чтобы часы и календарь затмили тот факт, что каждое мгновение жизни — это чудо и тайна. Будь упорным и проводи все больше и больше времени, наслаждаясь сердцем роза продолжал Джулиан своим глубоким голосом. «Через одну-две недели ты сможешь выполнять это упражнение в течение 20 минут, и твое сознание не будет отвлекаться на другие предметы. Это будет первым знаком того, что ты снова овладеваешь своим сознанием. Потом оно будет сосредотачиваться только на том, на что ты укажешь». А затем оно станет тебе служить и будет способно выполнять для тебя самые необычные вещи. В частности, ты заметишь, что станешь намного спокойнее. Это станет значительным шагом к избавлению от постоянного беспокойства, которое является проклятием большей части человечества. Ты приобретешь больше энергии и оптимизма. Самое главное, ты заметишь, что в твою жизнь возвращается чувство радости и способность ценить окружающие тебя дары. Каждый день, как бы ты ни был занят, какие бы проблемы перед тобой ни вставали, возвращайся к сердцу Розы. Это твой оазис. Это твой тихий приют. Это твой остров умиротворения». Не забывай, что в молчании и неподвижности заключена сила. Неподвижность — это ступенька на пути к соединению со всеобщим источником разума, который пульсирует во всем живом. Я был потрясен тем, что я услышал. Неужели действительно таким простым способом можно улучшить качество жизни — «Те серьёзные перемены, которые я в тебе вижу, должны иметь более существенную базу, чем сердце розы», — усомнился я вслух. «Да, это правда. Моё перевоплощение действительно произошло в результате совокупности применения высокоэффективных стратегий. Не волнуйся. Они все так же просты, как и те упражнения», о которых я тебе только что рассказал, и точно так же мощны. Главное, Джон, — это раскрыть потенциал своего сознания для того, чтобы прожить богатую возможностями жизнь. Джулиан, уже не останавливаясь, продолжал открывать мне тайны, которые узнал в Сиване. Еще одно очень важное упражнение, освобождающее от беспокойства и отрицательных, истощающих жизнь влияний основана на том принципе, который Йог Раман назвал «противоположным мышлением». Я узнал, что, согласно великим законам природы, сознание может удерживать одновременно только одну мысль. Попробуй сделать это сам, Джон. Ты увидишь, что это так. Я попробовал... И это было действительно так. Используя эти знания, каждый человек может за короткий срок легко развить свое положительное творческое мышление. Метод крайне прост. Как только удручающая мысль заполняет твое сознание, немедленно замени ее той мыслью, которая поднимет тебе настроение. Представь, что твой мозг похож на слайдовый проектор, а каждая мысль подобна слайду. «Когда б ни появился на твоем экране негативный слайд, скорее меняй его на позитивный». «Вот откуда появились четки для молитвы на моей шее», добавил Джулиан с возросшим трепетом. «Стоит мне только поймать себя на отрицательной мысли, и я беру это ожерелье, и снимаю с него одну четку. Я кладу этот знак тревоги в чашку, которую храню в своем рюкзаке. Собранные вместе, они служат мне напоминанием о том, что мне еще предстоит пройти долгий путь совершенства сознания и ответственности над мыслями, которые наполняют мой мозг.